Глава вторая. Чудеса разборки и сборы. В ближайших планах Эльки имелись теплый душ и стремительное перемещение в зал совещаний, где очень скоро должны были собраться все члены команды для чтения очередной петиции из груды торжественно возвышающейся в центре большого стола. Связист столь регулярно подтаскивал очередную кипу документов, что команда божественных помощников уже перестала надеяться на естественную убыль прошений. Им даже начало казаться, что документы тайком по ночам ведут свою собственную, противоестественную жизнь, плодом которой становится натуральная прибыль корреспонденции. Рент высказал эту версию вслух, и предложил оставить в качестве дежурного неспящий призрак Сиора Рагира Гарсида. Однако ильтарийский дворянин весьма категорично отказался от уникального предложения, мотивировав отказ тем, что в жизни не подглядывал ни за чьими интимными забавами и начинать со слежки за петициями не собирается. А если Сиору Фину угодно, он может оставить на часах своего питомца, Или караулик лично может даже потребовать за это плату совета богов. Ренд поразмыслил пару секунд над гениальным предложением, но с сожалением решил, что божественные работодатели такого рвения не оценят. Во всяком случае, не оценят в денежном эквиваленте. Пять минут под тугими струями воды за стенкой в мужской кабинке тоже шумела вода. Ополаскивался гал. Еще пара на вытирание, одевание, расчесывание, и вот уже Элька выскочила из душа в коридор и закрутила головой. Учителя нигде не было видно. Неужели уже ушел наверх? И когда только успел? Каким образом воин никуда не спеша везде оказывался вовремя, Элька понятия не имела, но ясно чувствовала, что дело не только в длине ног. Оставалось только предположить, что изгал был существом особой породы, оборотень пунктуальный. Но поскольку сама девушка принадлежала к виду человек легкомысленный, ей приходилось торопиться изо всех сил. Вихрик в ореоле чуть влажных светлых волос мчался по коридору, не замечая ничего и, как оказалось, никого на своем пути. «Сиарита, видимо, очень спешит». С чувством оскорбленного достоинства констатировал Рагира, когда Элька пролетела прямо сквозь призрачное обличье родовитого эльтарица, ныне штатного библиотекаря команды. Колдунья резко притормозила и развернулась. Просчитавший траекторию своего движения девушки не составило труда сообразить, чем глубоко уязвлен бесплотный дух. Стараясь загладить невольную вину, Элька лучезарно улыбнулась, как улыбалась всегда после очередной шкоды, будучи поймана с поличным, и бодро поздоровалась. «Привет, Рагира! Как жизнь?» «Вы хотите сказать, как смерть, Сеорита?» съехидничал зловредный дух, не вовремя вздумавший покинуть пределы своей вотчины, библиотеки, и посетить нижний этаж. Зачем, правда, оставалась загадкой. Может, интересовался волшебными штучками из магической комнаты Лукаса, а может, тосковал по тяжести рукояти меча в ладони и направлялся в оружейную. Не на бассейн же в самом деле ему ходить любоваться. «Ну, не придирайся к словам», – скорчила уморительную мордашку девушка. «Кагита эргосум. Я мыслю, значит, существую. Умный человек сказал, математику знал. А каким образом существую – «Не так уж и важно, а?» «Нет», – процедил Сеор Гарсида и добавил своим изысканно колким тоном. «Но если Сеорите понравилось разрывать на куски мою призрачную оболочку, она может делать это столь часто, сколь ей заблагорассудится. В конце концов, каждый Сеор – слуга Сеорите, в призрачном он или во плоти. не так уж и важно, а?» «Вредный ты тип Рагира. Или, может, встал не с той ноги?» Пожаловалась Элька, моментально вспомнила, что призраки не только не живут в органическом понимании этого слова, но и спать тоже не могут. И попыталась извиниться еще разок. «Я же ненарочно сквозь тебя пробежала. И вообще, то тебе нравится быть призраком, то не нравится. Ты бы уж определился, в конце концов, вместо того, чтобы ядом плеваться». «Хотела бы я, чтобы ты был таким, как тебя это устраивает в любом из миров». «Я бы тоже хотел. Учту ваши пожелания, Сиорита». Буркнул пребывающий не в духе дух оскорбленного Сиора и, отвернувшись от языкастой девчонки, углубился в стену. Вернее, лишь попытался в нее углубиться, но вместо этого – Изо всех сил шарахнулся высоким, благородным челом от поверхность стены, обшитой до уровня талии тонкими буковыми досками, а выше, так и оставшейся светлым камнем. Рагиров взвыл не столько от боли, сколько от удивления, а потом принялся суматошно хлопать по своей груди, ведрам, ногам и бормотать. «Что это? Что? Что случилось?» Догадливая Элька протянула руку, и для проверки ущипнула Рагира за первую подвернувшуюся ей часть тела. Сеор возмущенно зашипел, потирая филей. «Право, мы с вами не в столь близких отношениях, Сеорита, чтобы вы позволяли себе такие вольности». «Вот тебе и на. Что-то действительно случилось», – протянула Элька. В веселом замешательстве потерла нос и подергала сама себя за хвостик светлых волос. Как правило, это помогало думать. Опять доколдовалась. Как всегда вовремя, возникая в коридоре, укоризненно уронил гал, смерив Эльку и Рагира мрачным взглядом. Почему сразу я? попыталась оправдаться девушка, захлопав ресницами. А кто? Не я же! хмыкнул воитель и, ухватив взъерошенную хаотическую колдунью за локоть, поволок ее вверх по лестнице, бросив Рагира непререкаемым тоном. Следуй за нами. На ходу вспоминая, как полагается подниматься по лестнице с помощью ног, пользуясь ступеньками и перилами, а не на бреющем призрачном полете. Благородный Сеор, без всяких прибирательств касательно того, уполномочен ли Сеор Эсгал, а Элли Неоль отдавать ему распоряжение или нет, покорно пошел вслед за воителем. Гал умел приказывать так, что желание спорить с ним ни у кого не возникало. Элька не в счет. «Вот», – объявил воин, возникая на пороге зала совещаний и выталкивая вперед Эльку, как сорванца, пойманного за кражей яблок в чужом саду. «Что именно вот, месье изгал? поинтересовался неизменно вежливый Лукас Дагар, отрываясь от страниц дорожного атласа – великого магического творения сил мира, дарованного команде для облегчения подготовительной части работы. «Если ты хочешь представить нам эту красотку, так мы уже знакомы!» Весело подтвердил Рент, раскачиваясь на стуле по рискованной амплитуде. «Я даже имя ее знаю. Сейчас вспомню. Что-то на букву «М» кажется. Или «Л»? Нет, на «Э» кажется, зовут тебя. Вернее, одного из тебя. Тебя так длинно и много!» «Товарищ начальник, мне опять дело шьют!» Печально вздохнула Элька сцепив руки так, как будто на ней были наручники. Макс и Мирей, только собиравшиеся садиться на свои места за общим столом, не сдержались и прыснули. «Она заколдовала Рогера!» Не опустившись до пикировки с языкастым вором, буркнул Эсгал, отступая назад, чтобы дать возможность Сиору Гарсида войти в зал и явить себя обществу во всей красе. «Заколдовала!» Недоуменно переспросил Лукас, пытаясь понять, почему тревожится воин, но чуткая целительница Мирей уловила перемену раньше. Опередив мага, эльфийка изумленно воскликнула. «Рагира, ты опять стал живым?» «Вот тебе раз! Правда, что ли? А ну-ка!» Восхищенно завопил Рент и, оставив в покое многострадальный стол, вскочил подбежал к пребывающему в неком подобии психологического шока бывшему привидению и ущипнул его как раз за то же самое место, куда несколько минут назад целилась Элька. Рогира опять взвыл и вышел из состояния ступора, в котором подчинялся безапелляционным командам из Гала. «Поосторожнее с руками, если не желаете лишиться их, Сеор». Отступив на шаг, зловещий предостерег Фина Рагира, потер зад и и вздохнул. Но это был не просто вздох. Кажется, оживший дух пробовал на вкус сам воздух, смакуя каждую его молекулу, словно редчайшее коллекционное вино из тех, что стояли на полках бара в столовой. Команда окружила бывшее привидение с любопытством взирая на симпатичного, элегантного господина, неизвестно каким образом вновь обретшего плоть. В глазах Макса, сподобившегося надеть кроссовки, яственно читалось фанатичное желание уволочь Рогира в свою рабочую комнату с кучей техники и подвергнуть самым подробным и зверским исследованиям. Кажется, даже руки подергивались от нетерпения. «Сеорита Мирай права, я снова обладаю телом», – изумленно констатировал Рогира, разглядывая свою теплую состоящую из мяса и костей, как подсказывали его ощущения руку. Через длинные пальцы и ладонь больше не просвечивал пол, а жесткая кружево рубашки чуть кололо кожу. – Но каким образом вам удалось добиться столь впечатляющего результата, мадемуазель? – заинтересовался технологией Лукас, азартно прищелкнув пальцами. – Я лишь сказала, что хочу, чтобы Рогира был таким, «Как его это устраивает?» Беспечно пожала плечами Элька и, обиженно надув губки, добавила, метнув на изгала, преувеличенно сердитый взгляд. А потом Рагира врезался в стенку. Прибежал Гал и поволок меня сюда. Чуть руку не оторвал. Маньяк несексуальный. «Типичное проявление хаотической магии», довольно кивнул расфронченный маг и уточнил. «Значит, сер предпочел снова стать человеком?» «В тот конкретный момент, да», – подтвердил Рагира, поразмыслив, и продолжил, машинально поглаживая эспаньолку. «Но сейчас даже не знаю, благодарить мне Сиориту или проклинать. И в призрачном состоянии есть свои преимущества – простор и скорость перемещения, всеведение». Сиор махнул рукой в подтверждение своей короткой речи и наблюдательный когда дело касалось процессов и явлений не связанных с заурядным бытом макс восторженно выдохнул ой твои пальцы рогира они прошли сквозь стол как в этом сказали мадемуазель Элька? был таким как его это устраивает похоже вы ему наш сотворили поистине уникальное заклятие лукас подсокал языком и для проверки провел пальцами сквозь снова обретшего бесплотную форму Рагира. Рент тут же успешно повторил маневр друга. Запуская пальцы в призрачного Ильтарица, можно было не опасаться получить по шее. Сдачи-то дать ему было нечем? М «Да», – чуть недоверчиво хмыкнула изруганная в пух и прах воителем Элька, осматривая привидение. «Отныне наш дорогой библиотекарь волен сам выбирать, кем ему быть – призраком, как прежде, или человеком». Гордо, словно сам составил заклятие и привел его в действие, констатировал маг. «Прежде я не сталкивался с такого рода чарами. Все их жалкие аналоги не имели возможности обратной метаморфозы, а прямой переход сопровождался такими сложностями, И перечнем обязательных к исполнению условий. Рагира тут же поспешил проверить гипотезу месье мага об обратимости, вновь обретя плоть и постучав кулаком по столу. Раздавшийся звук подтвердил правоту Лукаса на все сто гулких процентов. «Вот видишь, ничего страшного не произошло. Все довольны, а ты на меня кричал», — укорила Элька воина. «Вот обижусь, «Разговаривать с тобой перестану?» «Нет», – мгновенно передумала девушка, выбирая кару посерьезнее. «Этим тебя не проймешь. Я лучше тебе петь буду, что-нибудь из Агаты Кристи, например». И Элька затянула безо всякого чувства мелодии, зато вдохновенно и громко. «Дворник, милый дворник, подмети меня с мостовой!» — Дворник, милый дворник, жопа с метлой! — Страшное наказание! — искренне признал Лукас, борясь с желанием зажать уши, как это поспешно сделала, не переносившая фальши Мирей. — Но мы-то перед вами ни в чем не провинились, мадмуазель. Не подождете ли вы более уместного момента? Для наказания месье из Гала в частном порядке. Когда он останется один и решит опрокинуть чашку другую горяченького ташита?» Находчиво подсказал подходящее время ехидный Рент. «Тогда уж он точно ее прокинет!» «Ладно, уговорили», — сжалилась над безвинно страдающими коллегами Элька и замолчала. Главным образом потому, что Гал даже не поморщился при ее демонстративно-великолепном пении, заставлявшем школьного учителя музыки ставить очаровательной ученицы сплошные пятерки. Лучше сразу в четверти, только чтобы не слышать дивного голоса. Компания, самоотверженно выдержавшая ужасное испытание, приравненное к пытке, облегченно перевела дух. Пожалуй, сиорита, я должен высказать вам мою глубочайшую благодарность. Проверив еще раз свои новообретенные возможности, путем повторного обретения плоти призрак отвесил элегантный поклон и галантно поцеловал ручку девушки. Польщенная Элька расплылась в довольной улыбке, присела в неком причудливом подобии реверанса, подхватив краешек шортиков вместо юбки и от всей души ответила. «Всегда пожалуйста, только попроси!» «Ага, только нас заранее предупреди, когда соберешься. Лукас чего-нибудь успокоительного покрепче глотнет!» Хихикнул Рэнд. «Мак, ты уверен, что Рогера единственный, с кем Элька выкинула очередной фокус?» Нахмурившись, продолжил допытываться у Лукаса воин, не поверивший, что все так легко отделались. Обыкновенно выходки хаотической магии бывали куда масштабнее и разрушительнее. Лукас на секунду прикрыл глаза, переходя на внутреннее магическое зрение для детального обследования дома и его окрестностей. Потом уверенно констатировал. «Именно, месье Исгал. Никаких возмущений, вызванных действием стихийной магии мадемуазель Эльки, в ауре местности я не отмечаю». «Единственным результатом проявления таланта нашей коллеги можно считать заколдованность Сиора Гарсида. Но он, как я понимаю, к мадемуазель никаких претензий не имеет». «Совершенно верно», – самодовольно подтвердил Рагира, подкрутил ус и снова погладил свою элегантную эспаньолку, от которой сходили с ума красавицы-сиориты и завидовали достойные Сиоры. Похоже, значительной части женской половины населения миров еще мог выпасть счастливый шанс узнать знаменитую тень короля поближе, буквально вплотную.